496. Осознание, реальности и движение в мыслях приводит к пониманию того, что мысли и сферу ее проявления представляет собой целый мир. В момент засыпания впечатление, получаемое из этого мира, очень яркое и конкретное. В момент перехода этот очень замечателен своими возможностями. Проявим внимание и наблюдательность.